Глава двадцать пятая. Следующие несколько дней дети оба были молчаливы и замкнуты. Внешне все проходило как обычно. Мы обязательно виделись утром, за завтраком. Я всегда посещала их ранний ужин. И если вечер был свободен от дел, мы проводили время вместе. Однако в наших отношениях чувствовался некий холодок. Они обдумывали полученные сведения и пытались вместить их в свою картину мира. Вторая часть беседы состоялась через несколько дней, и завел ее, что неудивительно, Александр. «Мама!» «Все мужчины имеют любовниц». Сказано это было не слишком уверенно. Алекс как бы ожидал от меня подтверждения. Выдворив из комнаты Фрейлин, я усадила детей на те же места, где они были в прошлый раз, и приготовилась к продолжению. Не все, Алекс, но очень многие. Тогда почему ты обижаешься на короля, что у него были эти любовницы? Врать я не собиралась. Потому что это оскорбительно и унизительно для меня. Для вас, кстати, тоже оскорбительно, а еще и опасно. Вы были слишком малы и не помните. Но после смерти короля покойный кардинал Ришон пытался официально признать внебрачного ребенка Его Величества. Да, ту самую девочку, которую родила фаворитка короля. И если бы не божий промысел... Мы бы сейчас имели еще одного наследника престола, который был бы равен с тобой в правах. Понимаешь, о чем я говорю?» Да, Эллисон дошло быстрее. Она испуганно прикрыла рот ладошкой и замерла, опасаясь дослушать правду. Алекс неуверенно посмотрел на сестру, потом на меня и спросил. «Если бы там родился мальчик, то он был бы наследником трона?» «Да». «А что было бы со мной?» «Ведь я все равно старше, и это я, будущий король!» Прежде чем ответить, я секунду размышляла, нужно ли детям знать все мерзкие подробности. Этот разговор и так дается им нелегко. Однако, если я начну врать сейчас, мне придется это делать всю жизнь. А я не хочу, чтобы дети росли прекраснодушными идиотами. Они должны знать, какой мир ожидает их. «Возможно, Алекс, тебя попробовали бы убить». Я не удивлюсь, если бы у желающих власти это получилось. Ведь убили же вашего отца без особых затруднений. Власть — очень притягательная вещь. Но если люди начинают жить только ради нее, они очень быстро встают на путь преступления и превращаются в зверей. Таким людям становятся неважны милосердие, божьи заповеди и жизнь других людей. «Я смотрела на детей, и мне было их безумно жалко. Они же еще совсем малыши». Даже дочь, по сути, ребенок. За что же им это проклятие видеть текущей в их жилах королевской крови? Мы разговаривали еще некоторое время, и на все их вопросы я давала такие же прямые ответы. Александр выразил желание увидеть свою сестру по отцу. В чем-то я его понимала. Он хотел убедиться в своей исключительности, в том, что он по-прежнему остается дофином и будущим королем, и у него нет соперников. Он рос с этой мыслью всю жизнь и сейчас получил другую точку зрения на свои права. Не думаю, что он затаит обиду на девочку, так что я пообещала устроить встречу. Возникновение в жизни Алехандро другого ребенка, который чисто теоретически мог занять его место, вызвало вполне закономерные любопытства и опасения. Я не стала вдаваться в подробности родов Этель Блайт, но сказала, что эта девочка, несомненно, является дочерью короля, и тому есть многочисленные свидетельства и подтверждения. Пусть дети познакомятся, большой опасности я в этом не вижу. При всем том, что я всегда старалась нивелировать речи бесконечно льстящих детям придворных, отслеживала всех, кто приближался к ним, из желания войти в круг общения королевской семьи, из корысти или по долгу службы, я не могла держать сына и дочь в информационном вакууме. К сожалению, полностью оградить детей от яда придворных невозможно. Я всегда подробно объясняла сыну, почему, например, юный виконт Салана, сын герцога Адлау, который старше Алекса на два года и выше почти на голову, часто проигрывает ему в серсо и других соревнованиях. Именно поэтому Алекс очень неохотно общался с этим мальчиком. Он уже имел представление о том, что далеко не всегда людям интересен он сам по себе, а не как будущий король. Так же было и с подругами Эллисон. Так что мои дети не были совсем уж наивны. Во взрослую жизнь их тянуло не только я, но и окружение. Просто делали мы это с разными целями. Сам разговор протекал странно. Дети как бы забыли первоначальную причину этих бесед. И вопрос о Вильгельме де Кунце возник очень нескоро. Но все же он возник, и мне пришлось ответить. «Вы знаете, что я люблю вас обоих. «Вы знаете, что вы всегда в моем сердце, и я всегда найду для вас время. Но вы забываете, что я тоже человек». Свои слова я смягчила улыбкой и на попытке детей возразить ответила, «Да слушайте меня». Эллисон, «У тебя есть близкая подруга Эмили. У вас с Эмили есть секреты от всего мира, только для вас двоих. Я никогда не лезла в эти ваши секреты, не пыталась их вызнать и как-то вмешаться в ваши отношения. У тебя, Алекс... В школе появилось целых два друга: юный баронет Лотер и баронет Бистор. У вас есть свои секреты, общие дела и проказы, и я также не пытаюсь забрать на себя все твое внимание. Почему же вы оба считаете, что мои отношения с генералом Декунцем должны прерваться только потому, что кому-то это не нравится? Первый, разумеется, сообразила Элисон. Мама, Эмили просто моя подруга, а про Вильгельма Декунца говорят что он твой любовник. Да, он мой любовник. Но это мой собственный выбор, и я никому не позволю в него вмешиваться. Я люблю вас обоих, снова повторила я, но я не ваша собственность, понимаете? А вы не моя собственность. Вы мои дети. Но я всегда помню, что вы отдельные самостоятельные личности. Вам тоже не следует забывать об этом. Разумеется, они никогда не задумывались о таком. Для них мама — это то, что принадлежит им безраздельно и является неким центром их мира. И сейчас этот самый центр вдруг совершенно неожиданно попытался сменить позицию. У меня не было обиды или гнева на моих детей, я просто очень старалась им дать понятие личной свободы у родных людей. Смириться со всем этим сразу они не могли, требовалось время. Но, по крайней мере, они задумались и перестали таиться от меня, понимая, что я готова к обсуждению и объяснениям. Я же в процессе беседы точно выяснила, где и при каких обстоятельствах они получили информацию о Вильгельме и сделала себе в памяти зарубку. Графиню Солис эту старую сплетницу я вышлю из дворца впереди ее собственного визга. «Вот же дрянь! Неужели она думает, что я не знаю, чем она удерживает рядом с собой нищего барона Зельдо?» То есть купить себе Альфонса — прекрасная идея, а мне завести любовника — ужас и кошмар? Ничего, милая графиня, скоро вас ждет множество сюрпризов. С добрым человеком, позаботившимся проинформировать Алехандру, было сложнее. Виконт Остер Андертон, младший сын министра финансов, прибыл ко двору относительно недавно. Отец собирался пристроить его в столице путем женитьбы. Как младший ребенок в семье герцога, он был всего лишь виконтом, носил этот титул учтивости и мог рассчитывать только на сравнительно небольшое наследство, пару баронств или что-то вроде того. Заботливый отец уже нашел ему отличную невесту, молодую, вдовствующую графиню Ойренберг, владелицу огромного состояния. Достаточно сказать, что после смерти престарелого мужа К первоначальному приданному и наследным землям графине прибавилось еще и два судна, которые весьма успешно ходили в рейсы в Александрию. Ну и сама по себе двадцатилетняя графиня была неплохим вариантом. Молода, хороша собой, не имеющая детей от первого брака. Разумеется, министру финансов я популярно объясню, в чем не прав его сын. А чтобы это объяснение было доходчивее, удар стоит нанести по самому больному месту, по кошельку. Пожалуй, мне стоит поискать для графини Ойренберг хорошую брачную партию. Первое время к Вильгельму дети относились весьма настороженно, но я не давила на них своим мнением, не требовала какого-то особого отношения к фельдмаршалу, вообще никак на людях не подчеркивала особое положение своего любовника. Единственным серьезным изменением было то, что он перебрался из малого шаниза во дворец и стал значительно чаще присутствовать на вечерних приемах. Иногда я приглашала его и на вечерние семейные посиделки с детьми и близкими. Фельдмаршал как-то достаточно быстро и легко вписался в круг близких мне людей, играл в карты с Софи, не забывая поддразнить ее в случае проигрыша. Привез Жанне Минуаж какой-то старинный синтайский свиток, снабженный переводом, рецепты нескольких мазей и декоктов. Иногда по вечерам играл в шатранж с Алексом. Игра была сложная, некий аналог шахмат. И сдружились они не столько на самой забаве, сколько на последующем тщательном и серьезном разборе партий. Фельдмаршал доходчиво и терпеливо объяснял дофину, где и какие ошибки тот допустил, почему при двух фарсинах лучше было пожертвовать боевой башней, а не колесницей. Иногда они спорили, но чаще Вильгельм оказывался прав. Со временем Алекс оценил нового друга. «Элен, его высочество Дофин довольно умен, и он прекрасный стратег, но не слишком хороший тактик. Это следует учитывать. Со мной Вильгельм никогда не юлил и говорил прямо. Ты считаешь, что это нужно изменить? Нет, просто рядом с ним всегда должны быть те, кто уже воевал сам и владеет тактикой ведения боя. Дофин — будущий король, и ему придется вести войны». Надеюсь, Господь убережет его от такой ноши. Сложнее всего было с Эллисон. Она относилась к Вильгельму достаточно настороженно. Конечно, она не позволяла себе дерзить ему, а он был почтителен к ее статусу. Но некое отчуждение между ними мешало расслабиться всем. Однако и к ней был найден подход. Слабостью Эллисон всегда были кони. Ее, разумеется, учили сидеть в дамском седле, как и положено любой дворянке. Некоторое время мы с Вильгельмом обсуждали эту тему и спорили, уместно ли это будет. Наконец, я рискнула сама поговорить с дочерью. Такого энтузиазма даже я не ожидала. «Детка, а ты понимаешь, что это будет достаточно тяжело? Ты будешь уставать, у тебя будут болеть руки и ноги, ты даже можешь упасть». «Мама, я давно уже не маленький ребенок. Между прочим, синтайские принцессы садятся в седло еще в детстве». «А в Сан-Меризу? А что вообще хорошего есть в твоем Сан-Мериза?» Элисон несколько пренебрежительно фыркнула, потом обняла меня, положив голову на плечо и зашептала прямо в ухо. «Ну, мамочка, ну, пожалуйста. Если ты разрешишь, я буду самая-самая счастливая». Через две недели методом проб и ошибок была создана первая в этом мире амазонка, и Вильгельм, который собирался лично вести занятия, одобрил одежду. Несколько странно, но в то же время достаточно удобно и не будет сковывать движения. «Вильгельм, я тебя умоляю, только осторожнее». «Элен, я выбрал самую спокойную лошадь. У Келли очень мирный нрав, и она умная. Кроме того, она не слишком молодая, и скакать, как же ребенок, под седлом точно не будет». К моему удивлению, вопросы о занятиях принцессы конным спортом подняли на совете. И, кстати, довод, что в Сан-Меризе принцесс не учат ездить верхом, прозвучал тоже. «Господа советники, мне кажется очень странным такой момент, когда мой покойный муж, его королевское величество Ангерда, устраивал большую охоту, и его сопровождали не только придворные, но и фаворитка с целым выводком смазливых подружек. Это никого из вас не смущало? Я, признаться, не помню ни одного слова осуждения в их сторону». «Но, ваше королевское величество, ведь они не садились на лошадь верхом! Они катались так, как и пристало приличным женщинам в женском седле!» «А скажите мне, господин советник, какое седло считается более безопасным, женское или мужское? Нормально ли это, что жизнь принцессы будет подвергаться опасности по велению этикета?» Некоторое время в зале слышалось бормотание и шепот Мужчины вполне серьезно обсуждали между собой достоинства разных седел, и, разумеется, ни один из них не рискнул сказать, что дамское седло безопасней. Дождавшись, когда тихий гул голосов стихнет окончательно, я вынесла вердикт. Моя дочь не будет рисковать своей жизнью в угоду бессмысленным и устаревшим обычаям. Я знаю, что эта тема обсуждалась при дворе достаточно бурно. Больше всего придворных сплетников волновало то, что из-под платья, о ужас, будут видны колени принцессы. Иногда я представляла себе двор чем-то похожим на обычную скороварку. Сперва идет процесс нагрева. Потом, когда бульон начинает кипеть, количество пара под крышкой увеличивается, давление растет, и... И рано или поздно срывает предохранительный клапан. Обжигающий пар с тонким свистом вырывается наружу, Давление внутри скороварки приходит в норму, и все успокаивается. Именно это и произошло, когда я решила позволить принцессе Эллисон мужскую посадку на коне. Первая попала под раздачу графиня Солис. Она никогда не блистала умом и любила трепать языком по поводу и без. Зато в свое время она была большой почитательницей королевы Аталониты, И хотя не входила в ее свиту, но при ней появлялась во дворце только в глубоком трауре по собственному мужу. Однако после смерти королевы матери полный траур сменился полутрауром, а последние годы графиня и вовсе перестала вспоминать обожаемого супруга. Напротив, туалеты ее день ото дня становились ярче, а любовники моложе. Последний барон Зельдо и вовсе был младше своей покровительницы на восемнадцать лет. Я терпела графини в числе многих прочих придворных как неизбежное зло, как часть некоего приложения к короне, часть наследства от свекрови и мужа, часть, от которой невозможно отказаться. Если ты принимаешь корону и казну, то вместе с этим ты берешь и сплетничающих при дворе бездельников. Они — деталь этого наследства, некий декоративный контур и украшение власти» но любые украшения нужно периодически менять. Когда Мирабелла Солис во время карточной партии заговорила со мной о том, каким легкомысленным ей кажется моё решение, как была бы расстроена покойная королева-мать, зная, что её внучка сидит на коне по-мужски, и всё это произносилось со вздохами и сожалением, ответ она получила достаточно быстро и вовсе не тот ответ, на который рассчитывала. «Графиня, я всегда относилась к вам снисходительно, как к старой служанке покойной королевы от Иланиты. Я набожно перекрестилась и на секунду замолкла, как бы чтя память свекрови. Однако ваше поведение в последнее время наводит меня на мысль, что моя покойная свекровь сильно ошибалась, оценивая ваше благонравие. Мне донесли, что третьего дня сразу несколько человек видели вас и барона Зельда в синей гостиной, — Весьма фривольных позах, графиня. При моем дворе, графиня, растут наследники рода Салигу. Я не могу допустить, чтобы принцесса или дофин сталкивались со столь омерзительными сценами. Завтра с утра вы уезжаете в монастырь горющей Магдалены и пробудете там в раскаянии и молитвах полгода. — Но, Ваше Королевское Величество... На глаза графини навернулись настоящие слезы. Она умоляющим жестом прижала руки к груди, пытаясь вызвать жалость. «Ваше королевское величество, это ложь!» «Девять месяцев, — графиня Солис!» В малой гостиной, где привычно сплетничали, флиртовали, играли в карты, пили чай или легкое вино, воцарилась мертвая тишина. Рано утром дорожная карета графини Солис покинула королевский двор. Путь графини лежал в монастырь. Барон Зельда оказался умнее и предусмотрительнее любовницы. Сальгет он покинул еще ночью, отбыв в собственной поместье. Для Эмили, Фрейлины и подруги Элисон была заказана вторая амазонка. И через некоторое время утренние занятия конным спортом стали чем-то достаточно обыденным при дворе.